Эпилог. Колокольный звон плыл над усадьбой. Переславы Лезалески славился своими храмами, которых здесь было больше, чем в любом другом городе России. Бом-бом, бом-бом, бом-бом ликовали колокола. Придерживая двумя руками белоснежную фату, Даша задрала голову и посмотрела вверх, словно пытаясь разглядеть что-то в улетающем ввысь колокольном звоне. Над ней было только небо, синее-синее, какое бывает только в ясный морозный январский день, и шпиль колокольни, как будто нанизывающий небо на себя, не давая ему улететь. Даша опустила глаза и увидела ласково улыбающееся лицо мужа. Он всегда смотрел на неё чуть насмешливо, как на ребёнка, но это её не обижало. Идея венчаться принадлежала ему и сначала испугала Дашу, которая боялась всего необратимого. Ты что, не понимаешь? Это же на всю жизнь, шёпотом сказала она. Так и ты у меня на всю жизнь, серьёзно ответил Макаров, и даже смешинки из его глаз куда-то пропали. Или сомневаешься? Даша не сомневалась ни капельки, потому что точно знала: Евгений Макаров лучшее, что случилось с ней за всю жизнь. И вот сейчас стояла перед старинным храмом, в котором они только что обвенчались, и было в этом что-то пугающее и прекрасное одновременно. Вы едете или нет? закричал отстающий по отдель машины Игнат. Нас, между прочим, в усадьбе ждут. Татьяна звонила, сказала, что всё уже готово, не дай бог остынет. Уже идём, заорал в ответ Женя. Одет и в чёрный костюм и белоснежную рубашку с бабочкой. Он был чудо как хорош и при этом не похож на себя обычного. Даша то и дело смотрела на него, любовалась. Лучший друг её мужа тоже был в чёрном костюме с бабочкой и держал за руку белоснежной красоты девушку в белом платье и фате, Настю. Это Игнат придумал, чтобы их с Макаровым свадьбы прошли в один день, а Женя настоял, чтобы непременно в Переславле, где они с дашей встретились, отмечать было решено в усадьбе. За столы и угощения отвечала Татьяна, а это означало, что приготовлено всё будет на высшем уровне. Просто пальчики оближешь. Ей помогал Игорь Арнольдович, которого Макаров позвал в шаферы. Они с бизнесменом незаметно для себя крепко сдружились, и Даше это нравилось. Игорь был классным мужиком и надёжным другом. Она знала, что в Татьяну он страстно влюблён, но та, принимая знаки внимания, от более тесных отношений отказывалась из-за траура по мужу. В глубине души Даша надеялась, что рано или поздно у них всё-таки сладится, и искренне желала счастья обоим. И Йосифительница согласилась стать Екатериной Холодова. И Даша радовалась этому обстоятельству самозабвенно, считая актрису главным человеком в своей жизни, после Макарова, конечно. Ольга, Илья и Саша Тихомировы тоже были здесь. Трудный ребёнок сегодня вела себя прилично, даже подошла поздравить со свадьбой. А в храме Даша видела, в её глазах стояли слёзы. Паулина прислала букет цветов и дюжину бутылок шампанского. А вот Лиза Мучникова приехала сама, несмотря на всю свою газпромовскую занятость. Правда, чуть опоздала, в самый последний момент подбежала, неуклюже клюнула в щёку, пожала руку Макарову, поздравила Игната и Настю. Анна мне написала, что Женя наконец-то отошла от смерти отца. Оказывается, он всё-таки оставил своё состояние именно ей. Часть на благотворительность отправил, конечно, но здание на Манхэттене теперь принадлежит ей, шипнула она Даше. «Я считаю, что это справедливо. Иногда люди примеряются уже после смерти», также шепотом ответила Даша. «Но я рада, что у них все хорошо». «А этот Маслов, его уже осудили?» Говорить про убийцу, день собственной свадьбы, Даши ужас как не хотелось. Она знала, что следствие закончено, дело передано в суд и не сомневалась, что Маслов, несмотря на всех своих адвокатов, получит по заслугам. Кстати, американские адвокаты Дженни Штейнер свой хлеб ели не зря. И то, что портсигаром и часами Сэма Роман Маслов завладел незаконным путём, доказали в два счёта. Забрать старинные предметы Дженни отказалась наотрез, и теперь они хранились у Татьяны в память о погибшем муже. Колокола продолжали бить, посигналил лимузин, который должен был отвезти две пары молодожёнов в задьбу. Макаров подхватил жену на руки и лёгким шагом понёс к машине. Поехали быстрее, шипнул он ей на ухо. И знаешь что? Ну и к лешему этих гостей и все праздничные закуски. Я чертовски давно не был с тобой в жарко натопленной бане. Думаю, ты согласишься разыграть там для меня какой-нибудь актёрский этюд. Даша улыбнулась и, примирившись, чмокнула ему в ухо. Она знала, что некоторым людям просто судьбой предначертано быть любимыми, счастливыми и жить с теми, с кем они хотят. По крайней мере, у неё получилось